Глава 41. Ибрагим, ради абсолютной точности, хотел подвести Дайхацу прямо к воротам Тони Карана. Однако Элизабет сказала, что полевые агенты так не делают. И вот они теперь встали на проезде в метрах в 300 от дома. Наверное, сойдёт и так. Ибрагим раскрыл на капоте блокнот и показывает Джойс и Элизабет свои подсчёты. Рон отошёл в лес помочиться. Итак, у нас ушло тридцать семь минут при средней скорости двадцать семь с половиной миль в час плюс минус. Поток движения не препятствовал, потому что я умело выбрал маршрут. У меня шестое чувство. Кто другой попал бы в пробку, уверяю. Я представлю тебя к награде, обещает Алисабет, как только вернёмся. И что это значит для Вентома? Тебе подробный ответ или простой? спрашивает Ибрагим. Простой, пожалуйста, решительно отвечает Элизабет. Ибрагим колеблется. Может, он неудачно сформулировал вопрос? Но я подготовил подробный ответ, Элизабет. Фраза остаётся висеть в воздухе, пока не вмешивается Джойс. Но ну, всем нам будет приятно услышать подробный ответ, Ибрагим. Как скажешь, Джойс. Прихлопнув в ладоши, Ибрагим переворачивает страницу блокнота. Итак, Вентом мог выбрать один из трех маршрутов. Он мог поехать нашим маршрутом, но я в этом сомневаюсь. Он не чувствует дорожную сеть так, как я. Второй маршрут по А двадцать один на карте выглядит самым очевидным. Прямая линия. Но тут в игру вступают наши любимые дорожные работы. Я вчера говорил с очень любопытным человечком из окружного совета. Так он рассказал, что ведутся дорожные работы для прокладки оптоволокна. Хотите подробностей по оптоволокну, Джойс? Я бы, пожалуй, обошлась, если Элизабет не против, отвечает Джойс. Ибрагим кивает в другой раз. Итак, Маршрут три. Можно выехать на Лондонское шоссе мимо аббатства Бетл, потом по поперечной выехать на Б двадцать один пятьдесят девять. Знаю, о чем вы думаете. Считаете, конечно, что так выйдет дольше? Я и правду думаю, но не об этом. Отзывается Элизабет. Ибрагим готов поклясться, что в ее голосе звучит нетерпение. Но он и так старается докладывать как можно короче. Итак, при нашей скорости, составившей, как вы помните, а извините, Ибрагим, я забыла, говорит Джойс, приблизительно двадцать семь и пять десятых миль в час. Со своим фирменным терпением подсказывает Ибрагим. Да, конечно, кивает Джойс. А Яну мы добавим три мили средней скорости. Я, видите ли, вёл осторожно. Ибрагим бросает взгляд на Джойс и Элизабет, и те вознаграждают его поспешными кивками. Итак, я позволил себе усреднить три варианта маршрута, разделив результат на его среднюю скорость и вычтя допуск на ошибку. Расчёт погрешности я провёл довольно изящным способом. Загляните в блокнот, вы увидите расчёты. берём среднюю скорость на маршруте А, потом Ибрагима останавливает шум из леса. Это ломится сквозь кусты и застёгивает молнию, забывше обо всех заботах Рон. Не держать же в себе, говорит он. Рон. Элизабет радуется ему как лучшему из лучших друзей. Ибрагим собирался порадовать нас расчётами, но ты помнится их плохо переносишь. Без математики, старик, просит Рон. Мог Ливентом уложиться вовремя? Ну, я мог бы доказать. Рон отмахивается. И братьям дружище. Мне семьдесят пять. Мог или не мог?